Глава двадцать третья. Прогулка по городу. Утром я проснулась рано и сразу перешла к делу. Так как с рисованием у меня в прошлой жизни было очень даже прилично, все-таки закончила высшее учебное заведение по художественному искусству. Я ухватилась за блокнот Эмион и нарисовала по памяти серую креветку, которую мне вчера показала на Мико. То, как она это сделала, и чем это странное слияние наглядно-образного восприятия нам обеим грозит, я старалась не думать. Сейчас в приоритете Сира и наша с ней связь. Мысленно повторяла одну и ту же фразу, затирая подушечкой среднего пальца грифельный штрих. Оливия постучала в дверь, как по часам. Ровно в восемь утра, точно в условленный срок. «Доброе утро, госпожа». Растерянно поздоровалась девушка, разглядывая полностью одетую меня и застеленную постель, которую я ловко привела в порядок магией. «Вы просили явиться пораньше. Чем могу помочь?» «Глянь сюда, Оля. ну что похоже?» «О!» У девушки широко распахнулись глаза, когда я развернула к ней свое творение. Как по мне, так оно было один в один с запросом катакуна. «Это же Микири! Очень редкий и невероятно дорогой деликатес!» которые даже на столе императора не на каждом приеме найдешь. Мекири – членостоногие креветки с искрой магии. Живут они на недосягаемой для обычных рыбаков глубине. Очень вкусные и, как я сказала, магически насыщенные силой. Конечно, пользоваться ею они не умеют, как драконы или полукровки, например, но восстановить резерв того, кто эту микири съест, запросто сможет. «Хм, я глубоко задумалась» а это катаконша ищет тот коммерсант значит решила свой уголок мне по самой высокой цене сдать коза то есть купить тарелку этих микири на меня посмотрели как на идиотку это нереально госпожа нет в валероне хорошие заводи и лагуна отличная для обитания микири ее глубина насчитывает не меньше сорока метров но дарки не нырнут так глубоко а драконы Девушка не сдержала смешка, проникаясь комичностью картины, представленной ею. «Драконы не станут ловить микири как простые рыбаки». «Ну, драконы не станут, а у меня вариантов нет», — поняла я, делая глубокий вдох. Сира в это мгновение представляла наш заплыв, чуть ли не прыгая от нетерпения. «Спокойно, спокойно». Размышляя о том, как бы незаметно улизнуть в направлении заветной лагуны, позавтракала. Потом на почтовик, купленный еще в воле, когда я осознавала новую себя в глаз Архоле, пришло сообщение от Таланы. Девушка еще не добралась до Академии, была в дороге, но не удержалась от письма, жутко за меня волнуясь Просила беречь себя, приписала адрес своего почтовика, который купила за деньги, снятые со счета, которые я для нее открыла. Писала, что закупилась минимумом, необходимым для жизни в Академии, что очень любит меня и сильно переживает. Чтобы ответить, мне пришлось немного повозиться с новым для меня приспособлением, но я справилась. Вообще, все новое никогда не вызывало у меня подспудный страх, как это часто бывает у людей с консервативным взглядом на жизнь. Я всегда легко привыкала к условиям, в которые попадала. Так сказать, приживалась. Наверное, поэтому я без истерики приняла свою смерть. А еще так стойко держусь, встречая взгляд Кевина Хельсадара, который буквально рвет мое сердце всякий раз, когда мы смотрим друг на друга. Оливия, оторвавшись от шкатулки, которая, собственно, была портативным артефактом для связи, изобретенным лет двадцать назад знаменитым артефактором Грегори, я улыбнулась робкой шатенке. «Собирайся, прокатимся в город. Мне в банк надо заехать, потом к модистке. Говорят, в Элероне отличная портниха живет», — сказала она вскидку, но Оливия тут же загорелась. «Совершенно верно. Наша мадам Жази самого императора обшивает» драконицы к ней в ряд выстраиваются, она...» Оливия щебетала до самого банка, прервавшись только один раз, чтобы сбегать вниз и приказать запрячь нам двуколку. Я не слушала ее, нервничала. Слишком уж смелую миссию пыталась оседлать. По пути к двуколке нам с Оливией никто не встретился. Как, впрочем, и по дороге до банка, где я быстро перевела с семейного счета глоссар пару тысяч на имя Таланы и еще тысячу сняла себе наличкой на булавке чтобы, если что, папочке смогла честно ответить, куда бюджет растрынкала. Омадевски задержались до самого обеда. Я заметила, что слишком уж быстро обитатели холла расположились ко мне. Странная настороженность Кевина, граничащая с намеком на лояльность и открытая симпатия Галь Ханаана совсем не то, чего бы мне хотелось. И в первом, и во втором случае оно мне не надо. Я здесь только для того, чтобы время выждать. Именно поэтому решила немного включить режим прежней Эмион. А так как истеричкой я быть не желаю, то придется пройти по краю другой черты надменной Сейши – ее эпатажного чувства стиля. Еще когда Талана собирала вещи в поездку, я заметила глубокие вырезы на платьях Эми, яркие цвета ткани и смелый дизайн некоторых моделей. Жаль, что мы их не взяли с собой, придется пошить новые. Именно это решение заставило меня задержаться у модистки. «Кстати, ею стала вовсе не знаменитая швея Жази. Та со своими помощницами с порога на меня нос затрала. Я сразу поняла, что она мне откажет предоставлять какие-либо услуги, поэтому первая громко фыркнула, окинув ряды готовых платьев, насмешливым взглядом, и громко заявила. «Оливия, здесь ничего приличного нет. Идем!» Бедная мадам даже чуть не споткнулась, хотя уже сделала несколько шагов, пока зушно собираюсь уйти. В общем, мы выбрали ателье напротив огромного магазина «Мадам Жази». Его владельцем оказался улыбчивый Мадир Хаим. Мадир на угросе, то же самое, как у нас мистер. Повсеместное обращение к мужчине среднего класса, обращение к недракону. Медир Хаим с восторгом наблюдал, как я быстро и ловко рисую эскизы для сразу пяти нарядов, трехбальных и двух повседневных. И в еще больше восторг пришел от прогулочного костюма, где я вместо привычного подола нарисовала классические штаны. В бальных версиях, кстати, я тоже здорово начудила, выбрав дизайн каскадного платья, который напоминает струящийся роскошный водопад, в котором так мило мелькают очаровательные женские ножки. Мужчина пришел в дикий восторг, хотя в первые мгновения просто опешил. «Как? Вы пойдете так на мероприятие? Прям так?» «Да», — хмыкнула я, на ножках своей модели вырисовывая необычные туфельки. «И чтобы подчеркнуть дизайн, давайте-ка с вами создадим вот такие босоножки. Это длинные шнурки из тонкой кожи, украшенные драгоценными камнями. Не пугайтесь». «Да я и не пугаюсь, госпожа», — охал молодой портной, быстро подзывая из соседней комнаты своего брата. «Оказалось, что брат портного — сапожник. У них семейный бизнес, и я только что сделала им огромную услугу, с которой они клятвенно обещали справиться. Даже скидку мне сделали, когда я вдобавок ко всему еще итогу им нарисовала. А что? Оливия щебетала, пока мы ехали, что на этой неделе губернатор устраивает какой-то там загородный пикник, цель которого – собрать пожертвования на ремонт школ Элерона. Я, как невеста губернатора, обязана на нем присутствовать. Вот мне и подумалось, если придется на природу выезжать – Почему не в образе чарующей Афродиты или Артемиды? В общем, время провела в свое удовольствие, с улыбкой принимая по хвалу своему таланту рисования, ведь так-то ничего нового я не придумала, что вы там не думал Мадир Хаим. Вышли мы из ателье, когда часы портного простучали 17 ударов. Оливия обратилась себя к миленькой горничной, когда мой план вступил во вторую фазу. «Да, госпожа Эмион, у меня к тебе не совсем обычная просьба». Можешь взять этот мешок с деньгами и отнести его в... В Валероне есть сиротские приюты? Приютов нет. Есть одна специализированная школа для детей дарков, родители которых работают, не покладая рук, и забирают своих детей только на выходные. Она находится в районе пристани. «Отлично!» – обрадовалась я, радуясь, что удача на моей стороне. «Давай-ка прокатимся туда». Когда кучер, тот самый дядька, который в первый мой день вез меня и мою компанию в вонючей телеге, доставил нас к воротам школы, я велела Оливии отнести в интернат мешочек золота, который остался после заказа эпатажного гардероба. «Весь? Весь. Себе один золотой возьми, а остальное отнеси детям». Камеристка весь путь до калитки нервно оглядывалась, не веря, что ей дали такое щедрое поручение. Как только девушка скрылась из виду, я быстро спрыгнула на мощенную грущаткой дорогу. «Простите, как вас зовут?» «Мадир Лерон, ваша милость», — быстро представился возничий, глядя на меня, как на восьмое чудо света. «Мадир Лерон, скажите Оливии, что я приказала ей возвращаться в особняк одной. У меня еще нарисовалось кое-какое дело здесь неподалеку». «Да как же, ваша милость, мы...» «Я все сказала». Оборвала мужчину строго, набрасывая на голову капюшон того самого плаща, который был зачарован. Возничий поостерегся кричать мне вслед, но я видела, что мужчина сильно испугался моего приказа. И вроде как была причина. Чем сильнее я приближалась к порту, тем подозрительнее мне казались люди. Дарки, драконы. Но мне приходилось напрягаться, чтобы различать эти две расы. В конечном итоге я бросила это дело, сконцентрировавшись на деле. Чтобы найти нелюдное место для ныряния, мне пришлось пройти приличное расстояние вдоль береговой линии, но я все же нашла заветный уголок. В наступающих сумерках между двух домов никто даже не заметил серый силуэт девушки, практически бесшумно упавшей в воду.